нас провожала гробовая тишина, которую изредка прерывали в склипы Машки. Декорации к нелепой истории про эльфов заиграли новыми красками. Солнце уже не золотит листву, а подчеркивает изумрудный цвет окружающей природы. В верхушках деревьев запутался ветер, шелестит, качает огромные стволы. Небо из чистой лазури добродушно взирает на крошечные фигурки людей и глупых людей, которые возомнили себя эльфами. "Натуралистично", буркнул я. Даже я почти поверила. Машка всхлипнула, но в голосе прозвучало непреодолимое упрямство. "Лёлечка, они настоящие, неужели не видишь?" "Ага. Ключи от машины дай. Зачем?" возмутилась она. "Тебе нельзя за руль в таком состоянии." Машка насупилась, ладошки сжались в кулачки, слезы высохли. «Лелечка, прости, но ты водишь, как пьяная мартышка». «Пусть, но лучше пьяная в спокойный чайник, чем шумахер в истерике». Я требовательно протянула ладонь, а когда колебания Машки достигли предела, сощурилась и повторила строго. «Ключи дай». Подруга запустила дрожащую руку в сумочку, выудила брелок и протянула мне. Подождите. Даже не оборачиваясь, узнала Грегора. Этот голос забуду не скоро. Слишком глупая, слишком унизительная шутка. Он приблизился неспешно. Спина прямая, подбородок вздёрнут, острые кончики ушей вызывающе торчат из каштановой шевелюры. Я хочу извиниться, проговорил он. За то, что самками назвал. Я взяла на себя смелость ответить за беих. Гриша, оставь извинения при себе. Я не Гриша, потупившись, отозвался Эльф. Меня действительно Грыгром зовут. Всё. Хорошего понемножку. Не прошло и полчаса, а ваш балаган уже утомил. Хонда задорно подмигнула фарами, с громким щелчком разблокировала двери. Машка замерла в нерешительности, переводя хмурый взгляд с меня на эльфа и обратно. Грегор перехватил мою руку, осторожно сжал пальцы и прошептал настойчиво. «Лелечка, прошу вас, не уезжайте». Взгляд черного венциносца пристальный и до того теплый. Что у меня даже спина вспотела. Но я решительно мотнула головой, стряхнула прикосновение уставшего веласа и потопала к водительской двери. Машка присела на пассажирское кресло так, будто это окрашенная скамейка, и начала сосредоточенно поправлять складки на платье. Затем извлекла из сумочки зеркало и расчёску и принялась укладывать растрёпанные локоны. Я не выдержала. Ты что делаешь? Да так. На мордашке подруги не осталось даже намёка на недавние слёзы. В её глазах появился хитрый блеск, на щеках заиграл здоровый румянец. Машка выудила из косметички помаду, сложила губки бантиком, но чуть прежде, чем коснуться розовым краешком губ, заявила: Ты, заводи, заводи. По дороге можем зарулить в какую-нибудь кафешку. Маша. По какому поводу такой тон? Какой такой? Подруга небрежно пожала плечами и начала старательно красить губы. И всё-таки не выдержала. Горя-горя не отходит от машины. Вижу, фыркнула я. Он на тебя запал, заговорщически прошептала Машка. И что? Как что? Лелечка, он ведь принц, настоящий, эльфийский. Род севергов – один из самых древних и самых уважаемых в мире. И Грегор – единственный законный наследник королевства северга. И еще он может претендовать на императорский трон, может встать над всеми пятью королевствами, хотя нет, протянула она. Императорству ему не светит. Антуан достойный. Маш, хватит, а? Я наконец-то смогла воткнуть ключи в замок, но Honda заводиться отказалась. Захрипела, затряслась, несколько раз фыркнула. Мои подруги прервала задорное хихиканье Машки. Она едва удержалась от апл от аплодисментов. Это знак. Нам стоит остаться здесь, прозвенела подруга. В гробу я видела такие знаки. Я выдохнула, сосредоточилась и всё-таки завела машину. С места тронулись рывком, описали широкий круг по поляне. Но едва предвизились к неприметной арке выезда, Honda содрогнулась. Вокруг резко потемнело. С неба обрушился водопад. Дождь едва не разбил лобовое стекло. мощным потоком ударил в крышу так, что даже собственную макушку на всякий случай потрогала. Вдруг вода просочилась. А Машка возликовала. «Все, Лелечка, приехали!» «В такую погоду даже папочкин водитель с управлением не справится!» Я в ужасе озиралась по сторонам и даже начала сомневаться в собственной нормальности. Всего минуту назад небо было чистым и высоким, А теперь прижалась к земле чёрный уродливый тушей и плачет, плачет. Так не бывает, прошептала я и с надеждой глянула на Машку. Но подруга даже не подумала успокоить или посочувствовать. Она беззаботно поправила лак на макияж и мурлыкала под нос какую-то песенку. Стеклу постучали. Из сумраков вынырнуло лицо Грегора. Принц согнулся под чёрным плащом, приглашающим махнул рукой. С другой стороны тоже постучали, но лицо Антуана различить было сложнее. Машка выскочила из машины первой, предательница. Мне тоже пришлось шагнуть в промозгший мир и прижавшись к кушастому парню в чёрном, проследовать в шатёр. Несмотря на то, что Грегор заботливо держал над моей головой плащ, дождь превратил локоны в унылые влажные змейки. Капли воды пробороли пролез за шиворот и медленно поползли по спине. В шатре всё та же компания. Стоят, глазками хлопают. Только синеглазы Элрон с громкими охоми возятся в углу. Какая гроза! уронил он, вытаскивая какой-то мешок. Воздух был буквально пропитан электричеством. С этими словами парень начал доставать из мешка серые булыжники, выкладывать на земле круг. Внезапно к нему присоединился второй эльф в чёрном. Этот принялся ставить свечи. Только теперь заметила, что в центре шатра пусто, а эльфы нетерпеливо топчутся по периметру. почти вплотную прижимаются к стенам. Вслед за шальными каплями дождя по спине пробежал холодок. Рука сама потянулась к сумочке. Черт, сумочка-то в машине осталась. Маш, я повернула голову. Машки нет. Зато руки Грегора, который все это время стоял рядом, обвили талию, губы коснулись виска, обожгли. Ощущение оказалось странным, незнакомым. Меня, конечно, и раньше целовали, по-всякому целовали, и не раз. Но прикосновение Грегора разлилось по телу странной нежностью. В ушах загудел рой купидончиков, коленки задрожали. Элит зашептал, обжигая дыханием. Мы нашли выход. Мы призовем в этот мир одного из древних королей, моего прадеда. Георгиануса. Он прославился неизменной жестокостью и, кстати, первым разглядел в человеческой среде потоги к бунту. Но, как часто бывает, его идеи значительно опередили время, и поэтому народ не понял, не оценил. Он умер бесславно, а через 300 лет человечество сбунтовалось и превратило нашу империю в пепел. Но зачем призывать? Как зачем? Нам нужен преводитель. Весь народ может только тот, в чьих жилах течёт королевская кровь. Мы с Антуаном полноправные наследники и теоретически можем возглавить борьбу. Но всё-таки мы слишком молоды и наивны. От других наследников не осталось. Три рода из пяти канули в вечность и никогда не возродятся. А когда не остаётся разумного выхода, приходится обращаться к магии. Грубый принц снова коснулись моего виска, а его руки обвили талию нерушивым кольцом. "И что будет с человечеством?" выдохнула я. "Ничего особенного. Просто поставим ваше племя на место. И всё". "И где оно, это место?" на коленях лялечка на коленях Грэгор жал крепче, уткнулся носом в макушку, замер. Остальные изучали нашу парочку придирчиво, без тени улыбки. На, на мгновение почудилось, что эльфийское общество жестоко осуждает вздох и чёрного принца. Элронд и парень в чёрном плаще закончили расставлять камни и свечи. Замерли на краю странного сооружения. Голос Антуана прозвучал необычно, слишком громко и величественно. "Пара!" Машкин возлюбленный семимильными шагами приблизился к нам, схватил меня за руку, потянул. С другой стороны возник ещё один эльф, перехватил вторую и сжал так крепко, что я взвыла: "Эй!" Рядом блеснула А боль резанула так, что перед глазами стала чёрная пелена. Кровь проступала сперва медленно, по капле, лишь намекая на глубокий порез поперёк запястья. Я попыталась вырваться, но парни держали крепко. Антуан сжимал нож, на лезвии хищными вспышками отражались огоньки свечей. Он передал мою руку безъямному эльфу, скривился. Твоя очередь, Грегор. «Только нож, вытри как следует», — отозвался черный. Я с ужасом наблюдала, как Антуану принесли бутылку водки. Тот щедро ополоснул лезвие, а сам хлебнул из горла. Грегор чуть отстранился и, продолжая обхватывать мою талию одной рукой, подставил вторую под нож. Я дернулась, но черный принц даже одним пальцем способен удержать десяток таких дыхлядчиков. Что вы делаете? Голос сорвался на крик, по телу пробежали крупные мурашки. Всё просто, ответил Грегор. Он осторожно поднял порезанную руку к моей, поднял чуть выше, избегая соприкосновения. Его рана залила быстро. Крупные капли начали срываться вниз, падать на кожу обжигающим дождём, проникать в порез, смешиваться с моей кровью. После того, что ты сделала с моим ухом, ты не можешь оставаться в стране. Теперь ты наша. Не по рождению, но всё-таки. Что? Я снова дёрнулась и снова неудачно. Машка, это секта. Звони в полицию срочно или папе позвони, Машка. И загнувшись, она всё-таки смогла увидеть подругу. Бледная и очень грустная, она крепко сжимала мобильник в кулачке и не шевелилась. Машка! Девушка чуть качнула головой, а после, после опустила глаза и отступила в глубь шатра. Машка, не кричи, милая, шепнул Грегор. Всё хорошо будет. Тебе понравится, обещаю. Он отстранился, Зонка чмокнул меня в щёку и кивнул третьему. Лёлечка слишком напугана, может глупости натворить. Поэтому держи крепче. А нам с Антоном нужно маленько поколдовать. Принцеза стояла на краю каменного огненного круга, вытянули руки. Через несколько минут по шатру пополз глухой гортанный звук, плавно перешёл в странную песню. Слова разобрать невозможно. Но волосы на загривке стали дыбом, а рану на запястье начало жечь. В голове бешено скакали мысли, одна другой хуже. Вдруг получу заражение крови, а вдруг у Грегора гепатит или спит, или ещё что. За стенами шатра взвыла, плеск ударил ветер. Вдалеке послышался яростный хруст и несколько тяжёлых ударов. Земля содрогнулась. Мучитель, который крепко держал за руки встрепенулся. Улыбка в глубине капишона стала по-настоящему зловещей. Не смешно, закричала я. Хватит. Шоу получилось отличным, но если вы сейчас же не прекратите, я устрою вам такие проблемы. Такие! Вотёрчатый купол шатра трехнуло. Стены заходили ходуном. Порыв ветра отбросил полог, ворвался, пронёсся стремительно. От близкого дыхания ветра пламя свечей припало к земле. Но ни один огонёк в них погас. Песня эльфов набирала силу, становилась громче, требовательнее. В какой-то момент звук окончательно утратил мелодичность. Незнакомые слова вырывались карканьем, ударяли по воздуху. Психи снова завопила я. — Это глупая игра, очень глупая, а вы помешанные. Не существует ни эльфов, ни магии. У вокзальных гадалок и то больше шансов сотворить чудо. Хватит ломать комедию, слышите? Воздух в круге колыхнулся. Огоньки свечей сорвались с светильников и бросились в середину, соединились, поднялись выше. Свечение, похожее на расплывчатое пятно, чуть заметно шевелилось, с каждой секундой набирало силу. Отпусти меня. Я извернулась и ударила мучителя ногой. Стопня врезалась в самое болезненное место. Но парень даже не поморщился, только крепче сжал мои запястья. Боль пронзила резко, нестерпимо. Я даже закричать не смогла, изогнулась, ноги подкосились. Но эльф не позволил осясь на землю удержал. Выкрик Грегора прозвучал злобно. И хотя я по-прежнему не понимала слов, догадалась. Это конец. Свечение начало приобретать очертания человеческой фигуры. Но почти сразу задрожала, забилась, вспыхнула в солнце в сотню раз ярче и рассыпалась. Глаза резанула, по щекам потекли слезы. «Ваше Величество!» — воскликнул Антуан. И все присутствующие разом рухнули на колени. Только мой мучитель остался неподвижен. Там, где секунду назад вспыхнул и исчез свет, стоял огромный мужчина мощное тело пришельца затянуто в шёлк и бархат на плечах богряная волна мантии в руке зажат топор глаза незнакомца чёрные и бесстрашные каштановые волосы забраны в хвост обнажают остроконечные уши его взгляд заскользил по лицам уголок рта лениво пополз вверх ваше величество выдохнул грегор Взгляд короля метнулся к черному принцу и вспыхнул с удивлением. А Грегор продолжил, не разгибаясь. «Король, простите эту дерзость. Нам пришлось. У нас не было другого выхода». В голосе мужчины зазвучала угроза. «Я чую в твоих жилах кровь моего рода. Но кто ты, юноша?» «Я твой потомок», — отозвался Грегор покорно. Грегер Краусс усвинта Северг. Краусс усвинта Тисин Гарганкара, воскликнул король. Его брови поползли вверх, пальцы сильнее сжали топор. Хмурый интерес в взгляде сменился тотальным подозрением. Моё сердце подпрыгнуло. Окрылилась надежда и галлюцинации не верит Грегеру. А значит, можно покарать. А если так, план полоумных фанатиков рухнет. Бредовое шоу закончится. Или не закончится. Горганкору всего неделя от роду, прошипел король. Знаю. В голосе принца мольба. Голова понура болтается на плечах. Но я не лгу. Ваше величество, мы призвали вас, но зря пришельца хищно втянули воздух, он прикрыл глаза и перебил. Время. Грегор тут же умолк, склонился ещё ниже и едва не ударился лбом о земляной пол а король продолжил ошеломлённо это не моё время будущее сколько веков прошло где горганкар где гэстер повисла тяжёлая пауза нетерпеливый взгляд короля вновь прошёлся по лицам и замер на мне а это кто королевские брови встретились на переносице нависли над угольно-чёрными глазами. Он перехватил топор, дёрнулся, но с места со тени смог заговорил с явным усилием. Кто посмел осквернить наш род этим? Кто осмелился породниться с самкой человека? Кто? Ответ сам сорвался с языка, но прозвучал жалко. Мы с вами не родственники. Я Грегор бросил зло: "Ваше величество, позвольте я объясню". "Говори", повелительно отозвался тот. И поднявшись с колен, сын у Горганкор не пристало кланяться. Чёрный принц поднялся, но всё-таки отвесил ещё один поклон в адрес венценосного предка. "Король, времена вашего правления давно миновали. Ваш сын Гестер и внук Горганкор мертвы". Бледность испалина ничуть не смутила Грегора. Он набрал в грудь побольше воздуха и продолжил. Народы эльфов практически истреблён. Нас осталось от силы пара сотен. Три королевских робода прерваны. Выжили только мы и Вистинги. Грегор Кивнул на Машкинова вздыхателя, тот одарил короля могильной улыбкой и украдкой вытер слезу. На щеках пришельца вспыхнула россыпь красных пятен, и белки глаз потеряли прежнюю белизну. И хотя король не проронил ни слова, даже пальцем не шевельнул. В воздух в шатре начал плавиться. Люди уже не помнят о нас. Не верят в наше существование. Их предки разгромили империю, уничтожили всех, они обрушили мир, предали огню даже воспоминания от нас. А мы, спросил король, мы не смогли объединиться и дать отпор. Первые десятилетия даже не пытались бороться. Никто не верил, что все люди одинаковы. Приписывали эту кровожадность разбойникам, отбросом человеческой массы. Мы слишком поздно осознали масштаб угрозы. Ну и тогда могли успеть, если бы не наша разрозненность. Западники вступили в союз с людьми, понадеялись, что их не тронут. Горные эльфы укрылись в пещерах, хотели сидеться. Через два столетия люди добрались и до них. А Южаня чёрный прит тяжело вздохнул и не ответил. Чего ты хочешь, Грегор? Нам нужна помощь, отозвался тот. Сейчас развитие человеческой цивилизации достигло пика. Настал момент, которого мы ждали очень долго. Люди разучились бороться, потеряли всякое представление о чести и совести. А значит, Мы можем победить. Нас несравнимо меньше, но мы другие. Мы выстоим. Эти слова достойны императора Грегор. Зачем ты призвал меня? Грегор вздёрнул подбородок, расправил понурые плечи и заявил: Нам нужен предводитель. Взгляд короля стал тяжелее грозового неба, ноздри хищно раздулись, костяшки пальцев побелели, а рукоятка топора, кажется, хрустнула. Но мой народ Мы тоже ваш народ, прошептал Антуан. Пришельц застыл. Слышать подобное от венценосного рода Вистингов явно не приходилось. Наконец он произнёс: "Неужели всё настолько плохо?" "Да", отозвался Антуан. "Вы единственный, кто сумел разгадать человеческую природу, и единственный, кто сможет исправить будущее на мои подданные". Они в безопасности, сказал Антуан Покорно. А мы на грани полного уничтожения. Без вашей помощи не выживем. Не могу, пробормотал король. Если я перейду в ваш мир, Грегор должен будет отправиться в прошлое вместо меня. Кровь за кровь. Иначе мироздание рухнет. Время превратится в небытие. Я не могу допустить этого, и тем более не могу разрешить Грегору уйти в моё время. Ведь потомки должны жить потом, после нас, даже если это после отвратительно и тошнотворно. На лице чёрного принца вспыхнула триумфальная улыбка. Он согнулся в низчайшем поклоне и ответил с вызовом. Ваше величество, мы предусмотрели. Лёлечка, парень, что удерживал меня, вскрипеллся и силой поволок вперёд. Я завопила, несколько раз пнула мучителя и загнулась в попытке укусить. но зубы схватили воздух. В голосе короля зазвучал неподдельный восторг. Браво! Я почти забыл про эту странную самку. Парес Грегер, ты истинный сын рода Севергов, умнейший из умнейших. Благодарю ваше величество. Но что-то не так. Король отозвался не сразу. Его пристальный взгляд ощупал меня с ног до головы. И судя по выражению лица, эльфийский предводитель не впечатлился ни розовым спортивным костюмчиком, ни дизайнерскими кедами. А белокурые кудряшки вызвали презрительную улыбку. "Она может навредить", отозвался король. "Если расскажет людям о будущем, начнёт призывать к борьбе, не расскажет. А если и расскажет, никто не поверит. Поднять восстание эта -то самка точно не сможет. Вы только взгляните на неё". типичный представитель современного человечества. Крашенная курица, фальшивка. Грегор усмехнулся и в подтверждение сказанного больно дёрнул меня за ухо. Я взвыла. Прекрати! Отпусти немедленно психи. Все вы психи, я буду жаловаться. Я разоблачу вашу секту, в суд подам. И не смей искарблять меня, эльфийский выродок, имбецил. Твоё место в дурдоме. Нет таких, как ты. нужно отдавать на опыты пожизненно глаза пришельца чуть выкатились рот приоткрылся сперва удивлённо после превратился в злобный оскал зато грыгорий и антуан были счастливы как туристы в дьюти-фри со всех сторон послышались смешки а в дальнем углуша отрара раздался переливчатый смех машки ну подруга ну погоди внезапное осознание стало поводом глубоко вздохнуть Страх отступил. Хотя коленки всё ещё ходили ходуном, а вдоль позвоночника ползла ледяная змейка. "Панила", прошептала я и закричала во всё горло: "Машка, ты труп! Давай, выкатывай свою скрытую камеру, зараза!" "Ну я там шутила, ведь понимаешь, как ты сейчас попала?" "Да, человечество заметно преобразилось", отозвался король строго. Грегор, ты великолепно подобрал кандидата. В моём вере такую самку прибьют, как только рот откроет. Но вредить она не успеет. Отличное решение проблемы. Я поражён. Рад стараться, ваше величество. Толчок в спину стал полной неожиданностью. Я полетел вперёд со скоростью пули. Успел выставить руки, но вместо твёрдой груди короля врезалась в вязкую массу. То, что раньше считала плотью, оказалось липким и противным. Руки увязли, приклеились, краски потускнели, силуэт пришельца стал расплывчатым пятном. По ушам ударила странная тишина, и тут же сменилась пронзительным свистом. Липкая масса начала затягивать, и, несмотря на отчаянное сопротивление, поглотила. Мир закружился с невероятной скоростью, превратился в серое пятно. Карусель Мироздания остановилась резко, серость сдрогнула и осыпалась.